Поэтому каждый раз, когда в нашем рассказе мы будем упоминать слова «день и ночь», их надо понимать как время от восхода до заката солнца на Земле. Глубокий сон наших путешественников был тем спокойнее, что снаряд, несмотря на громадную скорость полета, казался совершенно неподвижным. Никакое сотрясение не обнаруживало его движение в пространстве. Движение, с какой бы скоростью оно ни происходило, никак не отражается на человеке, когда оно совершается в пустоте,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 и проворно вскарабкался на свой чердак. Он поспешно закрыл какой-то приоткрывшийся ящик. «Да замолчишь ли ты?» — сказал он шепотом. «Эта тварь провалит всю мою затею». Николь и Барбекен проснулись. «Петух!» — воскликнул Николь. «Успокойтесь, друзья мои!» — с живостью ответил Мишель. «Я просто захотел вас потешить сельской музыкой»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 «Интегральные же методы для решения таких задач еще недостаточно разработаны». «Скажите, пожалуйста», — насмешливо произнес Мишель Ордан. «Стало быть, математики еще не сказали своего последнего слова». «Ну, разумеется, нет», — ответил Барбикен. «Ну что ж, авось лунные жители довели интегральное исчисление до большего совершенства, чем мы». «А, кстати, что такое интегральное исчисление?»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 «А теперь», — сказал Барбекен, обращаясь к своему невежественному другу, «слушай, ты поймешь, что эти все буквы имеют определенные значения». «Слушаю», — смиренно сказал Мишель. «Д» означает расстояние между центрами Земли и Луны, — сказал Барбекен. «Эти точки нам нужны для вычисления сил притяжения». «Понятно». «Р» — радиус Земли. «Радиус». «Допустим»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 «А Ви — скорость снаряда при данном расстоянии». «Прекрасно. Наконец, скорость снаряда при выходе из атмосферы обозначим Ви нулевое». «Правильно», — сказал Николь. «До этой точки и следовало вычислять скорость, так как известно, что начальная скорость в полтора раза больше той, которую снаряд сохранит при выходе из атмосферы». «Ничего не понял», — воскликнул Мишель. «Это же так просто», — сказал Барбекен. «Просто, да, видимо, не для меня», — ответил Мишель. «Это значит, что когда наш снаряд достиг границ земной атмосферы, он уже потерял треть своей начальной скорости». «Так много?» «Да, милый друг, и при том только вследствие сопротивления воздуха. Трение о воздух. Понимаешь?»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 «тремстам пятидесяти шести миллионам, семистам двадцати тысячам метров, в то время, когда Луна находится в перигее, то есть в наиболее близкой точке от Земли». «Правильно», подтвердил Далее, — подтвердил Барбекен. «Далее М прим, деленное на М, есть отношение массы Луны к массе Земли, равное одной восьмидесятой первой». «Отлично», — заметил Мишель. G сила тяжести, которая во Флориде равна 9 метрам и 81 сантиметру. Отсюда следует, что «ЖР» равно двум миллионам шести тысячам квадратных метров», — подхватил Николя. «А дальше что?» — спросил Мишель ардан «А дальше?» — ответил Барбекен. «Когда буквы заменены числовыми величинами, я могу приступить к определению В нулевого»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 У меня стало быть получится x равное девяти десятам d и v равно нулю, а тогда моя формула примет вид. Барбекен быстро выписал формулу. Так, именно так, вскричал Николь жадно, впиваясь глазами в формулу. Все ли ясно? спросил Барбекен. Чего же яснее? воскликнул Николь. Ну и мудрецы, прошептал Мишель. Понял ли ты наконец? — спросил его Барбикен. «Еще как!» — воскликнул Мишель. «Того, гляди, голова треснет!» «Итак», — продолжал Барбикен, «В нулевое в квадрате равно 2gr, помноженном на единицу минус 10r, деленных на 9d, минус 1,81, помноженное на 10r, деленное на d минус r, поделенная на d минус r»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 «Одиннадцати тысячам пятидесяти одному метру в первую секунду». «Как?» — воскликнул Барбекен. «Сколько?» «Одиннадцать тысяч пятьдесят один метр», — повторил капитан. «Проклятье!» — воскликнул в отчаянии Барбекен. «Что с тобой, дорогой?» — спросил Мишель Ордан, не понимая волнения председателя. «Что со мной?» «Если в данный момент скорость от трения уже уменьшилась на одну треть, то первоначальная скорость должна была равняться семьдесят 576 метрам», — ответил Николь. А по расчетам Кембриджской обсерватории, выходило, что достаточно скорости в одиннадцать тысяч метров. И именно с этой скоростью мы вылетели из Колумбиады. «Ну так что ж», — недоумевал Николь. «Да то что...»